Глава 9. Гуров и Кричко еще спали мертвым сном, когда пояс, заскрежетав, остановился на каком-то полустанке. До Москвы оставалось около часа езды. Гуров открыл глаза, увидел едва начинающее светлеть небо за окном и вознамерился продолжить сон, как вдруг в коридоре громко засучали каблуки, дверь купе отворилась и в проеме возникла фигура проводника. Увидев, что Гуров смотрит прямо на него, он с облегчением сказал «Не спите? Вот хорошо, а то вас там встречают, велели побыстрее». Кто, изумился Гуров, вскакивая? Кто нас встречает и где мы, кстати? Проводник назвал Полустанок, но поразил Гурова то, что на этом захудалом Полустанке их встречает генерал Орлов. Так во всяком случае объявил проводник. Гуров растолкал Кричко и быстро натягивая брюки распорядился: подъем. Петр решил перехватить нас по дороге. Случилось что-то серьезное. Кричко без звука принялся одеваться, а Гуров, подхватив чемоданы, быстро прошел в тамбур. У него еще оставались сомнения, но увидев служебную машину Орлова, он понял, что сомневаться не стоит. Произошло нечто экстраординарное. «Куда уж хуже!» – процедил он сквозь зубы. «Итак, в дерьме по уши! Что еще могло случиться?» Высоко подняв голову, он с независимым видом сошел на перрон. Гуров прекрасно понимал, что во всем произошедшем с ними в Нижнем Новгороде начальству давно известно, но интерпретировать эту информацию можно было по-разному, и какой вариант выбрал генерал Орлов догадаться пока не представлялось возможным. Особенно после такой неожиданной встречи. Это вообще ни в какие ворота не лезу. Кричков, взъерошенный и не до конца проснувшийся, спрыгнул на перрон вслед за Гуровым. лязгом захлопнулась дверь вагона. «Блин, приехали!» – с досадой прокомментировал Кричко, протирая глаза. «Что происходит? Что это за дыра? Война началась, что ли?» Гуров, не отвечая на его риторические вопросы, с чемоданами в руках направился к автомобилю, из которого навстречу ему выбирался сам генерал Орлов. Он был в мундире, видимо, хотел предупредить возможное недоразумение на железной дороге. Генералу милиции мало кто решится перечить. Аров пошел навстречу Гурову и паотически сжал его плечи. Его глаза из-под кустистых бровей смотрели озабоченно, но вовсе не сердито. «Приветствую», — сказал генерал. «Извини, что нарушил ваш нежный сон. Поговорить нужно. Срочно. В Москве нам этого уже не позволят сделать». Поезд свистнул и постепенно начал набирать ход. Гуров поставил чемоданы на землю. «Что, настолько плохи наши дела?» — спросил он. «Дела наши неважные», — подтвердил генерал и сердечно обнялся с подошедшим Кричко. «Не проснулся еще? Сейчас я тебя разбужу». Из машины вышел водитель, сдержанно поздоровался и стал укладывать чемоданы в багажник. «Поговорим по дороге», — объявил генерал. «Кстати, и представлю вас друг другу». Забравшись в машину, Гуров обнаружил на заднем сиденье худого сутулого человека в стандартном сером костюме, рубашке в крапинку и съехавшим на бок галстуке. Проборной голове человека тоже как будто съехал на бок, на затылке торчал вихор. Вообще вид у человека был нескладный и несчастный. Поздоровался он, застенчиво отводя в сторону глаза. Это наше тайное оружие, хохотнул Орлов. Знакомьтесь, капитан Кувшинников Сергей Степанович. Как в каком-то кино, ас из асов. Уверен, вы еще с ним обязательно подружитесь. А это вот мои Орлы, про которых я тебе говорил, Сережа. Это вот Лева, а это вот Стас. Все пожали друг другу руки, но особых восторгов никто не выказал. Гуров только удивился про себя, почему Орлов с таким упоением рекомендует им этого недотёпу, и почему они обязательно должны подружиться с человеком, которого никогда и в глаза не видели. И ещё было непонятно, в какой области мог быть асом такое чудило. «Ну что же, поехали!» – скомандовал генерал, когда все уселись. «Шибко не гони, рассчитывай так, чтобы мы смогли все обсудить и примерно за час до начала рабочего дня прибыть на место. Сделаем, товарищ генерал!» – пообещал водитель. Они поехали. «Не буду ходить вокруг да около», — сказал Орлов. «В Нижнем вы наломали дров, тут не отвертишься. Вникать в подробности я пока не хочу, потому что не в этом дело, насколько я понимаю. Знаю, что ребята вы лихие, махновцы в душе практически, но то, что случилось, даже для вас чересчур. Ведь, насколько мне известно, теперь не осталось живых никого, кто хотя бы боком был причастен к смерти Быкова». «Никого», — скупо ответил Гуров. «Кроме тех, кого мы не знаем». «Я это и говорю», — подхватил генерал. Тут на вашу голову готовится министерская комиссия в связи с последними событиями. Кому-то очень хочется рассмотреть вопрос о вашей профпригодности. Я вначале хотел внести ясность насчет истинных виновников. Мол, если против моих людей возможно вести боевые действия на пересеченной местности, то почему они-то не имеют права защищаться? Но потом понял, что мои слова никого не интересуют. Нажим идет сверху. Основная инициатива из Думы, но их поддерживает и кое-кто из администрации Кремля. В общем, все по-взрослому. Но самое интересное, что катят на вас бочку практически те же люди, которые инициировали включение вас в разыскную группу. Улавливаете? Те, кто просил меня найти Быкова, сетовали по поводу его исчезновения. Теперь страшно недовольны и требуют немедленного вашего отстранения. Кое-кто даже заикается об увольнении из рядов. Вот такая кутерьма. Это меня более чем насторожило. Так значит, у тебя, Петр Николаевич, к нам нет никаких претензий? С некоторым удивлением спросил Гуров. Что значит никаких? Скинулся генерал. Претензий масса. Но я же вижу, куда и откуда ветер дует. Все как будто разом забыли, что найденное на острове тело принадлежит тому самому Быкову. Все уже только и говорят, что они профессиональных действиях московских оперативников, которые привели к многочисленным случаям насильственной смерти. В одной газетенке уже подсуетились и тиснули про вас статейку. Знаете, как название? Кровавая пляска смерти. О! Гуров и Гречко переглянулись, но, к удивлению генерала, никто из них не произнес ни слова. «В общем, мы с вами стали объектами какого-то странного спектакля», — продолжил Орлов. «При этом, что совершенно для меня непонятно, расследование разборок с вами в Нижнем будет проходить без участия наших оперативников и следователей». Так решили наверху. «Хотят сделать вид, что крутые пацаны с гранатами и погибший быков — разные истории. Кому-то это выгодно, и я хочу знать кому». «Я тоже хочу это знать», — мрачно произнес Гуров. «Но у нас не осталось ни одной зацепки». «Нет, вру, одна есть, но...» Он выразительно покосился на Кувшинникова. «Лучше поговорим об этом потом». «Поговорим сейчас», — отрезал генерал. «Для чего я встал ни свет ни заря, мучил людей, гнал сюда машину?» «Мы должны прямо сейчас выработать план действий, а Сергей Степанович сегодняшнего дня становится нашей правой рукой». «Третьей ногой», — хмыкнул Кричко. Генерал сверкнул в его сторону глазами. «Я, может быть, не очень ловко выразился, умник, но суть вам понятна. Капитан Кувшинников — тот человек, который нам сейчас нужен. Не нравится, как он выглядит? Ты, Стас, положим, тоже не красавец». А внешность капитана – это практически его дополнительное преимущество. Это он с виду такой растяпый и мямля. В деле он – зверь. А нам сейчас нужен для того, чтобы передать ему дело Быкова». «Как передать?» – воскликнул Гуров. «После того, как нам пришлось нахлебаться дерьма?» «А его вас все равно отобрали бы», – хладнокровно сказал Орлов. «Неужели не доходит, что я вас перехватил по дороге не просто так? Уверен, едва вы явитесь в управление, как тут же поступит приказ отстранить вас от дел и передать на рассмотрение министерской комиссии или думской комиссии, или обеих вместе». А от меня потребуют представить подходящую кандидатуру для передачи дела. Тут ты выйдет на сцену капитан Кувшинников. Ни одна сволочь не поверит, что человек с такой постной физиономией способен что-либо раскрыть. Ты не обижайся, Сережа. Я не обижаюсь, товарищ генерал. Услужливо ответил Кувшинников. Вот хорошо, кивнул Орлов. Берите пример. Человек вообще ни на что не обижается. Делает свое дело и молчит в тряпочку. Его утвердят без разговоров, в этом я уверен. Кое-кому очень хочется, чтобы дело Быкова спустили на тормозах. Капитан Кувшинников как раз тот человек, который сумеет сделать вид, что у него все валится из рук. «А мы?» – сердито спросил Гуров. «Вас будет терзать комиссия», – ходнокровно ответил генерал. «Или даже две. Но тут я тоже все уже продумал и подготовил. В госпитале МВД подготовлены две палаты и заведены две истории болезни. Как только вы узнаете про разбирательство, у вас обоих прихватывает сердечко. Вы у нас все же не мальчики, верно? Организм изношен, постоянные стрессы, а тут такое Одним словом, вы оба сляжете в больницу. «Я не хочу в больницу», категорически заявил Кричко. «Я лучше в комиссию». «Идиот», сурово оборвал его генерал. «Вы будете заниматься поисками убийц Быкова. Вы будете искать связи между его исчезновением и деятельностью неизвестной хорошо вооруженной банды. Вы будете искать также связи между этой бандой и теми высокопоставленными товарищами, которые собрали по вашу душу комиссии». Такие связи наверняка есть. И если вы их обнаружите, то не только реабилитируйте себя, но и снимите все прочие вопросы. А больница? Недоверчиво спросил Кричко. Всех устроит ваша болезнь, сказал генерал. С докторами из госпиталя я уже договорился, что вы там лежите. Возможно, придется 2-3 часа там покрутиться, пока кувшинников будет входить в курс дела. Сдадите мочу, кровь из пальца, усмехнулся Орвов. А завтра втроем начинаете совместную работу. Беретесь за дело осторожно, но плотно. Я в вас верю, ребята, поэтому иду на такой откровенный риск. Действительно неожиданно. несколько растерянно отозвался Гуров. Но почему ты в нас так уверен, Петр Николаевич? Ведь я же предупредил, зацепок у нас никаких. Кроме. Генерал, выжидающий, уставился на него. «Ну, ты же сам сказал, кроме...» «Да, об этом мы пока никому не сообщали», — кивнул Гуров. «Ни одному лицу что-то удержало». «Так сообщите нам, наконец!» — теряя терпение, вскричал генерал. «Или собираетесь носить эту страшную тайну при себе до самой смерти?» «В общем-то, я не уверен, есть ли тут какая-то связь», — сказал Гуров. «Но подозреваю, что есть. Помнишь, я рассказывал, Быков, когда последний раз звонил своей секретарше, заговорил что-то про советскую родину. В тот вечер, когда нас чуть не прикончили на Волжском острове, мы видели на реке теплоход с названием «Советская родина». «Вот даже как!» – удивился Орлов. «Да, но это еще не все», – продолжил Гуров. «Пока мы в Нижнем отдувались по поводу случившегося, давали показания следователю и организовывали мероприятия по опознанию трупов, попутно мы еще консультировались по поводу этого теплохода. Встречались с речниками, с людьми из Волжского пароходства, в общем, со всеми, кто имеет отношение к этому делу». «Ну и?» – терпеливо спросил генерал. «Никто из них про такой теплоход не слышал», – объявил Гуров. «То есть на бытовом уровне его знают, кое-кто видел такое судно на Волге, но, похоже, официально оно нигде не зарегистрировано, и никто не мог припомнить, чтобы хотя бы раз встречал этот теплоход у причала О том, чтобы побывать на борту, об этом даже речи не идет. Тебе не кажется это странным? Генерал повернулся к Рохле Кувшинникову и распорядился. Я сейчас с этими поеду в министерство, а ты сразу же приступай к выяснению статуса этой советской родины, ясно? К какому пароходству оно принадлежит, кто капитан, кто владелец и так далее и тому подобное. Но при этом постарайся сделать так, чтобы никто не обратил на твои поиски внимания. нехорошо хорошо будет, если наш интерес заметят в самом начале. Я аккуратно, товарищ генерал, жалобно сказал Кувшинников. Комар носа не подточит. При звуках его голоса Гуров только головой покрутил. Но генерал, кажется, остался вполне доволен. «Значит, договорились», — заключил он. «Сейчас быстренько по домам, душ, легкий завтрак, внешний вид. В порядок себя привести от и до, чтобы безугорично выглядеть, понятно? На ковер в министерство идем, возможно, в Думу тоже вызовут. Пусть видят, что мои сотрудники не оухи царя небесного». «А когда же в госпиталь?» — угрюмо спросил Крючко, которого перспектива приводить внешность в порядок совсем не вдохновляла. В госпиталь заглянем сразу после экзекуции, махнул рукой генерал. Да это не главное, с госпиталем все будет как надо, не сомневайтесь. Главное, настраивайтесь на работу. Нужно будет разобраться во всей этой карусели в рекордно короткие сроки, по Ну ты, Петр Николаевич, вспомнил, постахановски, хмыкнул Гуров. Иные времена на дворе. Времена иные, а результат должен быть добыт в рекордно короткие сроки, повторил генерал. В противном случае, ну сами понимаете, что будет в противном случае, только противные и будут. Противное меня мало волнует, сказал Гуров. Вот что будет противно, так это если убийство Быкова действительно перейдет в разряд глухарей. В связи с ним погибли невинные люди. Оставлять это безнаказанным? Ради чего можно оставлять безнаказанным убийство невинных людей? Ради собственной безопасности. Робко проблеил капитан Кувшинников. Обычно это основной мотив. За убийством Быкова стоят некие силы, которые боятся за собственную безопасность. Ради нее они готовы на любое новое преступление. Это очень распространенный мотив. Спасибо, что просветил, буркнул Гуров. Вообще-то мой вопрос был чисто риторическим, зря напрягался. Он замолчал и до самой Москвы больше не проронил ни слова. Погрузился в размышления генерала Орлов, который посчитал свою миссию выполненной и думал теперь исключительно о ближайшем будущем. Только доставив Гуровое и Кричко по домам, он еще раз предупредил и того, и другого. Через час, как штык, будем держать оборону. Дальнейшая правда мало походила на оборону. Лишь только свежевыбритые и наглаженные Гуров и Кричко явились в управление, Ров сразу же повез их обоих в министерство, где в кабинете одного из заместителей всем им устроили жесткую выволочку, обвиняя во всех смертных грехах, начиная от непрофессионализма и кончая пособничеством чему-то весьма нехорошему, что напрямую не называлось, но подразумевалось очень отчетливо. Гуров решил, что их хотят зачислить в пособники террористов. Самого ужасного, однако, не произошло, несмотря на категорический тон разбирательства и прозрачные намеки. Вышел даже лучше, чем предполагал Орлов. Гурова и Кричко не отстранили от дела, а только предложили влепить по строгому выговору, серьезно предупредить и отдать под руководство более взвешенного и адекватного сотрудника. Заместитель министра выразил надежду, что таковые у генерала Орлова найдутся. «Понимаем, Петр Николаевич, старая гвардия, но ведь не зря говорят «седина в бороду», без в ребро». Это, между прочим, не только личной жизни касается. Как показывает практика, и производственный процесс страдает. Нельзя, нельзя терять чувство реальности. У нас не шоу-бизнес. У нас правоохранительная структура. Мы должны обеспечивать безопасность. А у нас что получается? Потом в вопросах общественного мнения граждане жалуются, что боятся милиции больше, чем преступников. Стыд и позор. Однако это были уже отдаленные раскаты уходящей грозы. И из министерства генерал Аров вышел даже приободрившимся. Вот как славно получилось, заявил он Гурову. А все потому, что привели себя в порядок, побрились и на людей стали похожи. Это Стаса, конечно, касается в первую очередь. Я, признаться, ожидал худшего. Надо же, как лояльно отнеслись. Так что теперь можно и без госпитализации. Не надо голову ломать. Руководителя я вам назначу отличного. Кувшинников и будет руководителем. С ним вы горы свернете. «Где ты, Петр Николаевич, чудо это раздобыл?» недовольно спросил Гуров. «С луны он у тебя свалился, что ли?» «Ты извини, но такого клоуна я руководителем совершенно не вижу». «Он когда стреляет, наверное, глаза закрывает от страха, а?» «Нет, не закрывает», серьезно, — серьезно ответил Орлов. «Стреляет он, между прочим, без промаха. В темноте стреляет, на слух. Ас, я же говорю». «Вы его просто не знаете. Он человек сложной судьбы. Служил в одной структуре, о которой я вам говорить не буду, потому что не положено. Там у него случилась крупная неприятность. Ну, примерно как у вас сейчас, только гораздо хуже. Чудом избежал суровой кары. Вот сумел перевестись к нам». «Так что вы насыто не воротите, примите человека со всем уважением». «Ну ты-то откуда его знаешь?» «И это тоже не вашего ума дело», — уже сердито сказал генерал. «Для вас он капитан Кувшинников, милиционер, оперативный работник. Понятно?» И прекратить все расспросы. Работать. Через три дня я жду весомых результатов. А пока свободно. Несмотря на относительно удачное завершение мероприятия, Гуров и Кричко вернулись в управление не в самом радушном состоянии духа. Кричко принялся возиться с плиткой. За неимением лучшего он решил утешиться чашечкой крепкого кофе. Священно действуя над кофеваркой, размышлял вслух. У меня Лёва сложилось впечатление, что замминистра на самом деле не имел к нам тех жутких претензий, которые высказал. Мне показалось, что он выполняет некий заказ. Видимо, на него надавили сверху и потребовали нагнать на нас страху. Страху он нагнал, но при этом не посчитал нужным задвинуть куда-нибудь подальше в угол, закинуть на чердак, перевести в архив и все такое прочее. Боюсь, что инициаторы заказа не будут удовлетворены подобным решением и вскоре снова начнут нас доставать. Поэтому нужно подумать о том, как стать невидимыми, по крайней мере для посторонних. Самый лучший способ, на мой взгляд, сделать вид, что мы присутствуем совсем в другом месте. Иными словами, необходимо имитировать ложный след, по которому мы якобы пустимся. Здорово я придумал. Гуров посмотрел на него иронически и сказал негромко. «Придумано великолепно. Только прежде, чем имитировать ложный след, надо бы для начала отыскать истинный. Иначе мы можем совершить непоправимую ошибку. Вдруг этот ложный след как раз окажется самым, что ни на есть истинным? Вообще-то ты прав», — вздохнул Кричко. «Я как-то об этом не подумал. Но черт его разберет, какой след истинный. Ты его видишь?» «Если честно, то пока не очень», — ответил Гуру. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату проникла голова капитана Кувшинникова. «Разрешите, товарищ полковник?» — робко промолвил голова, обращаясь к Гурову. Гуров слегка приподнял брови и довольно холодно заметил. «Ты, Кувшинников, теперь здесь главный. Это мы у тебя должны разрешение спрашивать. Или тебя еще не поставили в известность, что группу сегодняшнего дня возглавляешь ты?» «Со вчерашнего!» — виновато поправил Кувшинников, протискиваясь в дверь целиком. Приказ генерал отдал уже вчера, предвидя, как развернутся события." «Но я бы не хотел, чтобы этот приказ воспринимался вами в том смысле, в каком он написан. Это ведь всего лишь формальность, обходной маневр. Разумеется, руководство и все прочее принадлежит вам». «Нет уж, приказы я воспринимаю именно в тех смыслах, в каких они написаны», — отрезал Гуров. «Так что, командуйте, товарищ капитан, какие будут распоряжения?» «Да какие распоряжения?» — развел длинными руками Кувшинников. «Я пришел доложить, что узнал насчет теплохода. И еще кое-что всплыло». «И что же у тебя всплыло?» — по-свойски спросил у полковник Кричко. «Надеюсь, не очередной труп, а то этого добра у нас более чем достаточно. Кофе хочешь?» «Не откажусь», — благодарно улыбнулся Кувшинников. Крючко щедро налил ему собственную кружку горячего кофе, подвинул сахар. «Сам клади, как нравится, а пожрать, извини, не запаслись». «Это верно вы подметили», — кивнул Кувшинников. «Я с утра так и не пожрал, некогда все было, зато результат кое-какой имеется». Он присел за стол и с удовольствием отхлебнул из кружки. Потом поднял виноватые глаза и пояснил. «Сплыл пока не труп, а...» «Вернее, даже не всплыл, нет, скорее взлетел. Я его спугнул, а он взлетел, как куропатка». Гуру с любопытством посмотрел на нескладного коллегу. «И кого же ты вспугнул, капитан?» «В общем, я стал наводить справки. Так или иначе, но такое крупное судно где-то ведь зарегистрировано, не так ли? На нем должна работать команда, капитан должен быть, обслуга». Вы говорили, что по виду это круизное судно, оркестр на нем играл тем более Я обращался в пароходство, в министерство речного флота, задействовал кое-какие старые связи Получается так, что судно с таким названием нигде не зарегистрировано Странная штука, регистрируются даже катера, а тут целый круизный теплоход бесхозный «Ходит по Волге туда-сюда, его видят, но никто про него ничего не знает. Просто речной летучий голландец какой-то. И тогда я понял, что в этом вся штука и заключается». Кувшинников высказал последнюю фразу с гордостью пятиклассника, решившего самостоятельно задачу на математической олимпиаде. После этого он припал к кружке и принялся с шумом пить кофе. Гуров мрачно поглядывал на него, но поскольку процесс затягивался, не выдержал и воскликнул. «Послушай, капитан, ты к нам не из художественной самодеятельности пришел? Уж больно здорово паузу держишь». А у нас, между прочим, суровая служба, сопряженная с опасностями. Поэтому не размазывай кашу по тарелке. Да я не размазываю, спокойно сказал Кувшинников, поставив на стол уже пустую кружку. Спасибо. Замечательный кофе. Я просто понял, что случайность это быть не может. И, скорее всего, этот таинственный теплоход имеет прямое отношение ко всей нашей истории. И тогда я поступил следующим образом. Взял самый полный список турагентств, которые специализируются на речных круизах. Взял такси и проехался по всем. Кстати, их не так уж много оказалось. «И ты купил путевку на советскую родину?» С энтузиазмом сказал Крючко. «Угадал?» «Конечно нет», — помотал головой кувшинников. В проспектах агентств такого теплохода не значится. Но когда я с большим жаром принялся добиваться этой путевки, один из посетителей агентства заговорил со мной, отвел в сторону и поинтересовался, чем меня так прилестила советская родина. Что отвечать я не знал и брякнул наугад, что это судно мне посоветовали друзья, которые замечательно проводили на нем время. «Сообщение напрягло гражданина, я это заметил, и он принялся выспрашивать у меня дальше, что за друзья, каким образом они проводили время в круизе и все такое прочее». Это уже больше походило на настоящий допрос. Но я же человек покладистый, возмущаться не стал, и только смущенно ответил, что не могу ему ничего рассказать, потому что это секрет. Я, мол, дал слово друзьям. Тогда он стал выспрашивать меня про друзей. Но тут я вывернулся, соврав, что с таковыми познакомился на одной закрытой презентации. Все были выпившие, царила свободная атмосфера, все общались, рассказывали всякие истории». После такого рассказа у моего собеседника совсем испортилось настроение. Понимаете, сам того не ведая, я нащупал нерв этого дела. Он поверил в мой рассказ. Так могло быть, понимаете? Ну, рассказываешь ты убедительно, трудно тебе не поверить, заметил Гуров. Возможно, расскажи ты кому-нибудь про пришельцев, тебе и в этом случае поверили бы. Одна беда, фактов у тебя не прибавилось. Мы уже неделю думаем про это чертово судно и чешем языки. Теперь вот ты тоже поговорил про него с каким-то гражданином. Что толку-то? «Может, какой толк и будет?» – Робк сказал Кувшинников. «Ведь этот человек мне встречу назначил». «То есть?» – сдвинул брови Гуров. «Как это понимать?» «Когда он себя убедил, что я действительно что-то знаю про советскую родину, он предложил мне встретиться». Гуров резко поднялся. Он был по-настоящему взволнован. Впившись глазами в растерянное лицо Кувшинникова, быстро спросил. «Ты уверен? Он предложил тебе встретиться? Когда? Зачем?» Капитан неловко развел руками. Он мне дал адрес. Это какой-то клуб. Сказал подъехать туда вечером, спросить Велеса. Мне покажут, куда идти, и он сведет меня с людьми, которые имеют доступ на советскую родину. Из этого я заключил, что уже вышел на такого человека. Иначе с какой стати он предлагал бы мне встречу. Его обеспокоила моя осведомленность. Велес. Велес. Гуров повернулся к Кричко. Это что-то из славянской мифологии, кажется. «Я человек необразованный», — отозвался Кричко. «Если честно, большой разницы между мифологиями не вижу. Меня больше волнуют факты, особенно когда они задокументированы и подшиты в дело. Так что в этом случае, если сказано «Велес», значит «Велес» — конкретный мужик. Он на кого-то хоть похож был? На солидного такого служаку», — объяснил Кувшинников. «На человека, который привык принимать нелегкие решения. Крепкого телосложения, среднего роста, черты лица твердые, слегка оплывшие. Лет ему на вид 45-47». Одет был в темно-серый костюм с жилеткой. Выглядит чуть-чуть старомодно и в глаза не бросается. Держится спокойно и уверенно. Не хамит, но на своем настаивает. Короче говоря, доминирующая личность. Полагаю, что имеет отношение к частным охранным структурам. Вот значит, какая у тебя картина нарисовалась. Скептически протянул Гуров. Ну и что же решил делать? Давайте вместе решать, сказал Кувшинников. Идти навстречу надо однозначно. Но не исключаю, что эта встреча таит в себе угрозу. Поэтому нужно что-то придумать в плане безопасности. Логично, хохотнул Кричко. «Пойдем все вместе. «Тебе же не сказали приходить в одиночку?» «Не сказали», — подтвердил Кувшинников. «Но думаю, лишь потому, что приняли за одиночку. За кустаря одиночку, который случайно прикоснулся к чьей-то тайне. Кстати, этот человек поинтересовался у меня, каким я бизнесом занимаюсь». «Бизнесом». Я сразу смекнул, что мелочиться не стоит, и сказал, что мой партнер занимается импортом лекарств. А у меня, мол, только 12% акций. Кажется, он поверил. «Ну что же, давайте обдумаем ситуацию», — нахмурившись, сказал гуру. «Как, говоришь, называется клуб, куда тебя пригласили?»